От доброжелательницы. Дорогой Бенджамин, дядя потерял двух коров и крупную сумму. Он очень рассержен и еще больше огорчен, поэтому в настоящее время больше ничего нет. Надеюсь, что посылка найдет тебя таким же здоровым и благополучным, какими покидает нас. Помним и любим. Возврата не требуется. Твоя преданная кузина Элизабет Роуз. Отослав сверток положенным образом, Бесси снова запела во время работы. Ответа она не ждала и, больше того, до такой степени доверяла курьеру, который отвозил посылки в Йорк, откуда те отправлялись в Лондон почтовой каретой, что не сомневалась, если вдруг почтальон, карета или лошади вызовут вопросы, то он сам поедет в Лондон. Поэтому ее нисколько не волновало отсутствие сообщения о получении денег. Передать что-то знакомому человеку, — сказала она себе, — совсем не то, что сунуть что-то в щель ящика, который никогда не видела изнутри. И все же письма каким-то образом доходят. Надо заметить, что вскоре эта вера в непогрешимость почты потерпела крах. И все же в глубине души Бесси мечтала о благодарности Бенджамина и хотя бы нескольких словах любви, которых так давно не слышала. Больше того, она даже думала, когда день за днем, неделя за неделей проходили без единой строчки, что, возможно, кузен поспешно завершает дела в шумном, утомительном Лондоне, чтобы приехать в Нап-Энд и поблагодарить лично. И вот однажды, когда тетушка наверху проверяла летние сыры, а дядюшка трудился в поле, почтальон принес в кухню письмо. Даже сейчас сельский почтальон не слишком ограничен во времени, а в те дни писем приходило мало. Из Хайминстера в тот район, где располагалась ферма, корреспонденцию присылали раз в неделю. И по такому случаю почтальон утром лично доставлял каждое письмо адресату. Вот и сейчас, присев на край буфета, он принялся рыться в большой сумке и пробормотал. В этот раз Найтону пришло что-то странное. Боюсь, новости не обрадуют, поскольку здесь сверху стоит штамп отдел недоставленных писем. «Спаси нас, Господь!» Воскликнула Бесси и, побледнев, почти упала на ближайший стул. Но уже в следующий миг вскочила, вырвала из рук почтальона злополучное письмо и вытолкала его из дому с напутствием. «Уходите, пока тетушка не спустилась!» А сама, что было силы, помчалась в поле, чтобы разыскать Найтона, а, разыскав, задыхаясь, выпалила. «Дядя, что это?» О, говорите скорее! Он умер! Руки старика задрожали, глаза наполнились слезами. Посмотри сама и скажи, что там. Это ваше письмо, Бенджамину, а на нем слова по данному адресу не проживает. Поэтому они отправили письмо обратно тому, кто его написал, то есть вам, дядя. Ах, до чего же я испугалась этого гадкого штампа? Найтон взял письмо и принялся крутить в руках, пытаясь понять то, о чем сообразительная Бесси догадалась с первого взгляда. Но он пришел к иному выводу и горько произнес: Он умер. Мальчик умер, так и не узнав, как я пожалела своих грубых словах. «Ах, мой сын! Мой сын!» Старик сел на землю там, где стоял, и закрыл лицо натруженными ладонями. Возвращенное письмо содержало ласковое обращение к сыну с подробным объяснением причин, не позволивших прислать деньги. И вот Бенджамин умер. Конечно, старик мгновенно решил, что сын скончался от голода в диком, чужом, враждебном городе. Все, что он мог сказать в первую минуту, — это слова раскаяния. «Моё сердце, Бесси, разбито». Одну руку он прижал к груди, а второй прикрыл глаза, словно больше не желая видеть дневной свет. Бесси тут же опустилась рядом, обняла, принялась целовать и утешать. «Всё не так плохо, дядюшка, он не умер, письмо об этом не говорит». Не думайте о худшем. Просто переехал на другую квартиру, а ленивые почтальоны не знают, где его искать. Вот и отослали письмо обратно вместо того, чтобы обойти дом за домом, как сделал бы Марк Бенсон. Я они раз слышала, что на юге живут бездельники. Нет, он не умер, а просто переехал и скоро сообщит нам свой новый адрес. Может быть... Тот адвокат его обманул, и пришлось искать место подешевле, чтобы сэкономить. Вот и все, дядя! Не огорчайтесь так, ведь нигде не сказано, что Бенджамин умер. К этому времени Бесси уже плакала от волнения, хотя твердо верила в свою версию и с облегчением читала злополучное письмо. Вскоре она принялась уговаривать дядюшку встать с сырой травы и даже попыталась его поднять. Наконец, ей это удалось, и с трудом сделав шаг, Найтон пробормотал. Весь дрожу. Бесси заставила его двигаться, чтобы согреться, а сама продолжила снова и снова повторять свои объяснения, всякий раз начиная одними и теми же словами. Нет, он не умер, а просто переехал. И далее следовала очередная версия. Найтон качал головой и старался поверить, однако в глубине души не сомневался в своей правоте. Вернувшись домой вместе с Бесси, племянница не позволила продолжить работу, хозяин выглядел таким больным, что жена решила, будто он простудился, да и сам он с радостью лег в постель, потому что горе лишило его сил. Ни Найтон, ни Бесси больше ни разу не упомянули о письме даже в разговорах друг с другом, а она нашла способ укоротить язык Марку Бенсону, представив тому собственный розовый вариант событий. Через неделю Найтон встал с постели и внешне и физически постарев на 10 лет. Жена бронила его за то, что, наверное, сел отдыхать на мокрую траву, Но к этому времени и сама уже начала переживать из-за затянувшегося молчания Бенджамина. Писать она не умела, но не раз заставляла мужа отправить мальчику письмо и узнать, как тот живет. Некоторое время Найтон отмалчивался, а потом, наконец, пообещал написать в следующее воскресенье. Воскресенье всегда было для него днем написания писем а в ближайшее он, к тому же, впервые после болезни собрался в церковь. В субботу, вопреки уговорам жены и племянницы, он решил ехать на базар, заявив, что перемена обстановки пойдет только на пользу, но вернулся усталым и немного отстраненным. Вечером, как обычно, отправившись в коровник, он позвал Бесси с собой, чтобы подержать фонарь, пока он осмотрит больное животное. А когда они отошли от дома, достал из кармана маленький сверток и попросил. «Пришай это на мою воскресную шляпу. Хорошо? Может, станет немного легче, потому что я точно знаю, что мальчик умер, хотя не говорю об этом, чтобы не огорчать вас со старухой. Хорошо, дядя, пришью, если...» Но он не умер, рыдая, пообещала Бесси. Знаю, знаю, девочка. Не хочу, чтобы другие разделяли моё мнение, но из уважения к сыну всё-таки надену лоскуток крепа. Конечно, хорошо было бы заказать чёрный сюртук, но бедняжка, хоть и плохо видит, всё равно поймёт, что это не мой обычный воскресный костюм. А кусочек крепа, даст Бог, не заметит. Только пришей аккуратно и ловко, как ты умеешь. Итак, церковь Найтон отправился с креповой лентой на шляпе, такой узкой, какой Бесси сумела ее сделать. Противоречивость человеческой натуры настолько очевидна, что не желая, чтобы жена узнала о его убежденности в смерти сына, старик почти обиделся, что никто из соседей не заметил символ траура и не спросил, к кому он относится. Прошло еще немало времени. Но никаких известий ни от самого Бенджамина, ни о нем не было. И семейство настолько взволновалось и забеспокоилось, что Найтон перестал скрывать свои подозрения. Но бедная Эстер всей душой и всем сердцем отвергала печальную мысль. Она не могла и не хотела верить. Ничто на свете не заставило бы ее поверить, что единственный сын Бенджамин умер не простившись с матерью и не сказав последних слов любви. Никакие доводы не могли ее переубедить. Она не сомневалась, что даже если бы все естественные способы коммуникации нарушились, а смерть наступила мгновенно и неожиданно, материнское сердце всё равно сразу почувствовало бы правду. Время от времени Найтон радовался надежде жены, хотя нередко ждал сочувствия в своем горе и печальном недоумении, что и как они сделали неправильно в воспитании сына, отчего тот принес родителям столько переживаний. Бесси же искренне разделяла убеждения и тети, и дяди, а потому по очереди соглашалась с каждым. Но за эти несколько месяцев утратила юношеское очарование и задолго до назначенного природой срока превратилась в женщину средних лет. Теперь она очень редко улыбалась и никогда не пела. Удар настолько болезненно сказался на состоянии здоровья и энергии обитателей Наб-Энда, что потребовались разнообразные изменения и приспособления. Найтон больше не мог, как прежде, распоряжаться двумя помощниками, а в страду брать на себя значительную долю работы. Эстер утратила интерес к молочному производству, тем более, что зрение ее заметно ослабло. Теперь Бесси пришлось трудиться в поле, ухаживать за коровами, взбивать масло и варить сыр. Делала она все хорошо, уже не весело, но с суровой сноровкой. И ничуть не расстроилась, когда однажды вечером дядюшка сообщил, что соседский фермер Джоб Киркби предложил купить у него столько земли, что останется пастбище только для двух коров и никакой пашни. В то же время фермер Киркби вовсе не претендовал на дом, но был бы рад использовать для своего растущего стада некоторые хозяйственные постройки. Мы обойдемся Хоки и Дейзи. Летом они будут давать 8-10 фунтов масла на продажу и избавят от лишних забот, которые все больше меня пугают, объяснил Найтон. Да, согласилась жена, тебе не придется ходить далеко в поле. Останется только холм Астер, а Бесси больше не надо будет трудиться над сыром. Хватит масла и сливок. Я всегда любила сливки, хотя их и получается немного. К тому же там, откуда я родом, никогда не использовали пахту. А когда женщины остались вдвоем, Эстер призналась ⁇ Благодарю Бога за то, что получилось так. Всегда боялась, что Найтону придется продать и дом, и ферму. И тогда, вернувшись из своего города, Бенджамин ничего бы здесь не нашел. Он ведь уехал туда за успехом. Не горюй, девочка, когда-нибудь нагуляется и вспомнит о доме. Да, в Евангелии есть хорошая история о блудном сыне, который довольствовался тем, что ел со свиньями, но потом все таки вернулся к отцу. Сноска. Притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стих с 11 по 32. Уверена, что наш Найтон простит мальчика, снова полюбит и окружит заботой больше, чем я, так и не поверившая в его смерть. Для него это станет воскрешением. Фермер Киргби купил значительную часть, принадлежавшей ферме Наб-Энд земли, а оставшуюся работу по содержанию двух коров разделили три пары умелых рук с небольшой посторонней помощью. Семейство Киргби оказалось достаточно приятным в общении. Джон Киргби, суровый, сдержанный холостяк, исправно трудился и редко с кем-нибудь разговаривал. Но Найтон почему-то вообразил, что он неравнодушен к Бесси и с опаской ждал развития событий. Он впервые столкнулся с последствиями собственной веры в смерть сына и, к своему удивлению, обнаружил, что вера эта не настолько крепка, чтобы увидеть в Бессе жену другого мужчины, а не того, с кем она была помолвлена чуть ли не с пеленок. Но поскольку пока Джон Киркби не заявлял девушке о своих намерениях, если вообще их имел, то Найтон лишь изредка испытывал ревность от лица пропавшего сына. И все же пожилые и охваченные глубокой печалью люди порой раздражаются, хотя впоследствии сами сожалеют о своем раздражении. Случались дни, когда Бесси приходилось немало терпеть от дядюшки, но она так искренне его любила и так высоко ценила, что, несмотря на горячность нрава в отношениях с другими людьми, никогда не отвечала резким или невежливым словом. А наградой за кротость ей служила уверенность в его глубокой любви и в родственной преданности милой нежной тётушке. И вот однажды, в конце ноября, Бесси пришлось терпеть от дядюшки куда больше обычного. Правда заключалась в том, что одна из коров Киркби заболела, и Джон Киргби надолго задержался в коровнике. Бесси беспокоилась о животном и готовила на своей кухне лечебный отвар, которым в теплом виде его следовало напоить. Если бы не присутствие Джона, то не нашлось бы человека, более озабоченного здоровьем соседской коровы, чем Найтон, как из-за его природной доброты, так и из-за гордости своей репутации знатока в отношении коровьих недугов. Но поскольку Джон оставался рядом, а Бесси ему помогала, Найтон предпочел не вмешиваться, заявив «Ничего страшного в этой болезни нет». Просто парни с девушками постоянно о чем то шепчутся. Следует заметить, что Джону было под 40, а Бесси — почти 28, так что вряд ли стоило называть их парнем и девушкой. Когда в половине шестого Бесси принесла молоко от своих коров, Найтон велел ей запереть двери и больше не бегать в темноте и холоде по чужим делам удивленная и обиженная резким тоном, Бесси все таки смолчала и спокойно села ужинать. Дядюшка давным-давно взял в привычку каждый вечер перед сном выходить на улицу, якобы чтобы посмотреть, какая завтра будет погода. Когда в половине девятого он взял свою палку и сделал два-три шага от открывшейся в комнату двери, Эстер положила ладонь на плечо племянницы и объяснила. Его мучает приступ ревматизма. Вот почему он такой нервный. Не хотела спрашивать при нем, но как там бедное животное? Очень плохо. Когда я уходила, Джон Киркби собирался идти за ветеринаром. Думаю, им придется остаться в коровнике на ночь. Когда начались переживания, дядюшка стал по вечерам читать вслух главы из Библии. Читал медленно, сбивчиво, часто задумывался над каким-нибудь словом и в конце концов произносил его неправильно. Но сам факт присутствия книги успокаивал старых несчастных родителей, помогал чувствовать себя в безопасности в присутствии Бога, испытывая надежду на будущее, пусть неясное и туманное, но сулившее отдых преданным душам. Это короткое тихое время — Найтон в роговых очках, яркая жировая свеча между его серьезным сильным лицом и Библией. Эстер по другую сторону камина с внимательно склоненной головой. Старушка то и дело кивала или тихо вздыхала, но временами, когда слышала обещание радости, истово произносила «Аминь». Бесси возле тетушки, возможно, порой отвлекавшаяся на мысли о хозяйстве или о ком-то, кого нет рядом. Эти минуты умиротворения дарили семейству такое же глубокое утешение, как дарит усталому ребенку колыбельная песня. Но в этот вечер Бесси, сидевшая напротив окна с несколькими геранями на низком подоконнике и расположенной рядом двери, из которой меньше четверти часа назад выходил и возвращался дядюшка, вдруг увидела, как деревянная щеколда тихо поднимается, как будто кто-то хочет неслышно проникнуть в комнату. Испугавшись, Бесси посмотрела еще раз более внимательно, но движение больше не повторилось. Она решила, что когда Найтон вернулся и запер дверь, щеколда просто не встала на место и почти убедила себя в напрасной тревоге. И все же, прежде чем подняться к себе, подошла к окну и вгляделась в темноту. Ничего и никого. Полная тишина. Семейство спокойно улеглось спать. Дом был немногим лучше хижины. Передняя дверь открывалась в общую комнату, над которой располагалась родительская спальня. Налево от общей комнаты под прямым углом ко входу находилась дверь в маленькую гостиную, которой Эстер Бесси очень гордились, хотя она вовсе не была такой же удобной, как первая комната. Здесь на каминной полке лежали красивые раковины и стоял букетик лунника. Возле стены возвышался комод. В буфете хранился яркий семейный сервиз, а пол покрывал пестрый ковер. Однако ничто здесь не создавало такого же впечатления домашнего уюта и аккуратности, как в общей комнате. Над гостиной помещалась спальня, которую в детстве занимал Бенджамин. Даже сейчас она содержалась в полном порядке, как будто ждала возвращения хозяина. Вот уже лет восемь-девять в его кровать никто не ложился. Время от времени старая мать потихоньку приносила жаровню с углями, чтобы согреть комнату, и основательно проветривала постель. Но делала она это в отсутствии мужа, никому не говоря ни слова. Бесси, в свою очередь, не предлагала помощь, хотя при виде безнадежной материнской заботы глаза ее часто наполнялись слезами. Шли годы и постепенно спальня бенджамина превратилась в склад ненужных вещей, а один из ее углов отныне служил хранилищем зимних яблок слева от общей комнаты, если встать лицом к камину напротив окна и входной двери располагались еще две двери правая вела в помещение наподобие черной кухни с наклонной крышей и выходом на хозяйственный двор Левая дверь открывалась на лестницу, под которой притулился чулан с различными хозяйственными сокровищами, а дальше находилась молочная, над которой спала Бесси. Окно ее маленькой комнатки открывалось как раз на наклонную крышу черной кухни. Ни на первом, ни на втором этаже окна не защищались ни шторами, ни ставнями. Дом был построен из камня, Небольшие двустворчатые окна наверху были окружены тяжелыми каменными конструкциями, в то время как длинное низкое окно в общей комнате разделялось тем, что в более солидных зданиях называется средником. Тот вечер, о котором я рассказываю, к девяти часам все уже легли в постели. Это произошло даже позже обычного, поскольку долго жечь дорогие свечи считалось непозволительной роскошью, и семейство ложилось рано, даже по сельским меркам. Почему-то сегодня Бесси никак не могла уснуть, хотя обычно погружалась в глубокий сон уже через пять минут после того, как голова касалась подушки. Ее тревожила болезнь коровы Джона Киркби и возможность возникновения эпидемии. Но сквозь домашние заботы пробивалось воспоминание о странном, необъяснимом движении дверной щеколды. Сейчас она уже не сомневалась, что ничего не вообразила, а действительно увидела все собственными глазами. Жаль, что странное явление произошло в то время, когда дядя читал Библию, иначе она смогла бы быстро встать, подойти и убедиться, что происходит. Мысли обратились к сверхъестественным силам, а потом как-то незаметно перешли к Бенджамину, дорогому кузену, товарищу по детским играм и первому возлюбленному. Бесси давно считала его навсегда потерянным для себя, если не мертвым. Но именно это отношение дарило абсолютное, свободное прощение всех обид. Она думала о нем с нежностью, как о том, кто мог сбиться с пути в последние годы, но жил в воспоминаниях невинным ребенком, воодушевленным подростком, красивым, дерзким юношей. И если спокойное внимание Джона Киргби выдавало его отношение к Бесси, если он действительно питал к ней чувства, то она неосознанно сравнивала обветренное лицо и фигуру мужчины средних лет с лицом и фигурой того, кого хорошо помнила, но уже не надеялась увидеть. От подобных мыслей Бесси разволновалась, устала лежать в кровати, Долго крутилась и вертелась, уже потеряв надежду на сон, и вдруг внезапно крепко уснула. Точно так же внезапно она проснулась и села в постели, прислушиваясь к тому шуму, который ее разбудил. Но некоторое время больше не повторялся. Звук доносился из комнаты дяди. Должно быть, Найтон встал, но минуту-другую не двигался. Затем дверь открылась и на лестнице послышались тяжелые шаркающие шаги. Бесси подумала, что тетушке стало плохо, торопливо вскочила, дрожащими руками кое-как оделась, открыла дверь спальни и услышала, как отпирается входная дверь, раздается приглушенное шарканье ног нескольких человек и тихие, но грубые проклятия. Бесси мгновенно все поняла. Дом стоял на отшибе. Дядюшка пользовался репутацией человека зажиточного, и разбойники притворились, что заблудились, зашли спросить дорогу или что-то в этом роде. Как хорошо, что корова Джона Киркби заболела. Вместе с соседом в коровнике дежурили еще несколько мужчин. Бесси вернулась в комнату, открыла окно, выскользнула по наклонной крыше и босиком, задыхаясь, побежала к коровнику. «Джон! Джон! Ради бога, иди быстрее! В дом забрались грабители, как бы не убили дядю и тетю!» — прошептала она в ужасе сквозь запертую на засов дверь. Спустя мгновение дверь распахнулась, и показались готовые к бою Джон и ветеринар. Бесси сбивчиво повторила все, что сама не успела толком понять. «Говоришь, открылась входная дверь?» — уточнил Джон, вооружаясь вилами, в то время как ветеринар тоже что-то схватил. «Тогда нужно бежать туда и поймать их в западню!» «Быстрее! Быстрее!» Бесси схватила Джона Киркби за руку и потащила за собой. Все трое вскоре оказались возле распахнутой парадной двери и поспешили внутрь. Мужчины не забыли прихватить фонарь, и в неверном свете Бесси увидела главный объект своей тревоги — дядю, беспомощно и ошеломленно лежащего на полу кухни. Мысли обратились к нему, поскольку она не знала, что тетушка тоже находится в непосредственной опасности, хотя сверху доносился шум шаги и приглушенные голоса. «Закрой за нами дверь, девочка, чтобы они не смогли убежать», распорядился храбрый Джон Киркби, не ведая страха, хотя и не знал, сколько грабителей наверху. Тем временем ветеринар сам открыл дверь и запер на ключ, а ключ положил в карман, чтобы незваные гости не смогли сбежать. Бесси опустилась на колени возле дяди, который не произносил ни слова и не проявлял признаков сознания, взяла со скамьи подушку и подложила ему под голову. Хотела сходить за водой в черную кухню, но звуки отчаянной борьбы, тяжелых ударов, проклятий сквозь стиснутые зубы, как будто жалко было тратить дыхание на внятные слова, заставили неподвижно сидеть на полу возле дяди в глубокой, почти осязаемой темноте. Внезапно ее охватил ужас. Как это порой случается в темной комнате, почувствовалось близкое присутствие постороннего, хоть и сохранявшего полную неподвижность. Бесси слышала чье то дыхание, но не дяди, чувствовала тепло тела, но не его. Очевидно, притаившийся в кухне грабитель ждал удобного момента, чтобы сбежать. Ощущение, что он здесь, рядом, молчаливый, как могила, с ужасными мыслями и намерениями, возможно, с куда более острым зрением, чем у неё, уже привыкший к темноте, способный различить ее фигуру и позу, смотрит, как дикий зверь, внушало настоящий ужас. А тем временем сверху слышались удары, крики боли, тяжелое дыхание. А когда возникали краткие моменты затишья, Бесси могла уловить совсем рядом легкое движение, и ощущалось оно скорее благодаря колебанию воздуха, чем осязанию или слуху. Бесси поняла, что тот, кто здесь находится, теперь бесшумно пробирается к внутренней двери, что ведет на лестницу. Решив, что грабитель намерен присоединиться к сообщникам, она с воинственным кличем бросилась на него, но, едва оказавшись у двери, увидела, как сверху с такой силой кого-то столкнули, что темная фигура скатилась почти к ее ногам, но быстро вскочила и, скользнув влево, скрылась в чулане под лестницей. Времени обдумать цель странного поступка у Бесси не было. Она не знала, собирался ли грабитель помогать сообщникам или просто решил скрыться. Не вызывало сомнений только одно — это враг, грабитель, а потому она подскочила к двери чулана, мгновенно задвинула прочный засов и замерла в темном углу в ужасе от того, что ее пленником окажется или Джон Киргби, или ветеринар. Если это один из них, то что же случится с ними, с дядей, с тетей, с ней самой? К счастью, спустя мгновение страх рассеялся. Оба доблестных защитника медленно, тяжело спускались по лестнице и волокли за собой обозленного, избитого, обессиленного грабителя, чье лицо в свете фонаря, что нес в зубах Джон, превратилась в распухшее кровавое месиво. Впрочем, и сами они выглядели немногим лучше. «Осторожнее!» — предупредила из угла Бесси. «Прямо у вас под ногами кто-то лежит. Не знаю, жив ли, а дядя на полу посреди кухни». Мужчины остановились на лестнице, и в тот же миг сброшенный вниз бандит пошевелился и застонал. «Бесси! Заговорил Джон. «Скорее беги в коровник и принеси веревки из брую. Надо покрепче их связать. Потом вытащим из дома, чтобы ты смогла помочь своим старикам. Им это необходимо». Когда девушка вернулась, в доме стало заметно светлее. Кто-то развел в камине огонь. «Кажется, вон у этого сломана нога», — заметил Джон Киркби, — кивнув в сторону по-прежнему лежавшего у подножия лестницы грабителя. Бесси пожалела беднягу, глядя, как его крепко-накрепко связывают, ничуть не бережнее, чем сообщника, которого принесли сверху, даже сбегала на кухню и принесла для него кружку воды. «Не хочу оставлять тебя с ним наедине», — сказал Джон, хотя уверен, что нога у него сломана. Ладно. Даже если он придёт в себя, пошевелиться и навредить тебе не сможет. Первым делом займёмся этим парнем, а потом один из нас вернётся и заберёт второго. С этим всё вроде в порядке, разве что морда в синяках да нос расквашен». Он перехватил полный ужаса взгляд Бесси и усмехнулся. Эта недобрая усмешка почему-то не позволила ей сказать, что в чулане заперт еще один грабитель, целый и невредимый. Она побоялась, что дверь каким-то образом откроется, и Джон его просто убьет. Поэтому лишь попросила: Возвращайтесь скорее, и я боюсь оставаться с этим. Он не причинит тебе вреда, заверил ее Киргби. Но что, если он умрет? «А ведь мне надо позаботиться о стариках. Поспешите, ладно?» «Хорошо, хорошо», — заверил Джон, явно довольный. «Не бойся». Бесси закрыла за мужчинами дверь, но запирать не стала на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, и подошла к дяде, чье дыхание теперь казалось легче и ровнее. При свете камина она увидела, что причиной обморока послужил удар по голове. Бесси приложила кровоточащие ране смоченное в холодной воде полотенце, потом зажгла свечу и пошла было в спальню к тетушке. Но проходя мимо лежавшего на полу связанного грабителя, услышала громкий шепот: «Бесси, Бесси!» Голос прозвучал так близко, что поначалу она решила, будто ее зовет тот, кто лежит на полу. Но голос раздался снова. «Бесси, ради бога, выпусти меня!» Она подошла к двери чулана, но не смогла сказать ни слова. Так отчаянно стучало сердце и опять рядом услышала. «Бесси, они же сейчас вернутся! Выпусти меня! Ради всего святого! Открой!» Пленник принялся яростно стучать в дверь. «Тише, тише!» — проговорила Бесси, охваченная ужасом, не в силах поверить своим ушам. «Кто вы?» Ей не нужен был ответ. Она знала, знала точно и несомненно, что это Бенджамин. Послышалось ругательство. «Выпусти, и я завтра же уеду из Англии, а ты получишь все отцовские деньги». «Неужели ты думаешь, что они мне нужны?» возмутилась Бесси, дрожащими руками отодвигая засов. «Я была бы рада, если бы вообще не существовало такого зла, как деньги, чтобы ты не знал искушения. Иди, ты свободен». Не желаю больше никогда тебя видеть. Ни за что бы тебя не выпустила, если бы не боялась разбить сердце твоим родителям, если, конечно, твои дружки их еще не убили. Однако прежде чем она договорила, Бенджамин исчез во тьме, оставив дверь распахнутой настежь. Бесси закрыла ее и на этот раз заперла на засов потом села на первый попавшийся стул и облегчила душу громкими рыданиями. Однако времени долго предаваться слабости не было, поэтому она заставила себя встать, медленно, словно на свинцовых ногах, прошла в кухню и выпила холодной воды. И здесь, к собственному удивлению, услышала слабый дядин голос. «Подними меня!» и положи рядом с ней.